Глава третья. Как же странно видеть тебя без пары, дружище!» Усмехнулся Арвин, подходя ко мне под ручку с Юлей. «Ага, сам не могу привыкнуть». Отозвался я, пожав руку своему лучшему другу и кивнув его невести. Втроем мы остановились под старой вишней, вдыхая полной грудью свежий морской воздух. Поздравил уже новобрачных. С хитринкой в глазах спросила великая княжна Казанская. «Да кого там? К ним не протолкнуться». Мы перекинулись еще парой фраз, а затем я в шутку поинтересовался этой парочки, что они думают о том, что Нарышкин и Годунова женятся раньше них. «Спешка, мой друг, как тебе известно, нужна лишь в трех случаях», наставительно поднял указательный палец княжечного Черкасский. Я усмехнулся и перевел взгляд на Юлю. «Не знаю, о каких именно случаях говорит Арвин», невозмутимо проговорила она, «но уверена, в этом деле главное не быстрота, «А качество?» «Милая, ты прям царица двусмысленности», шепнул ей на ухо мой друг. «Что?» — не поняла Юля. Мы подурачились еще немного и разошлись, договорившись встретиться примерно через полтора часа. А затем началась скучная, методичная работа. «Приветствую вас, и я вас. Отлично выглядите. Тьфу, блин, горелый. У меня жена на сороковой неделе в Енисейске» а я тут на побережье лясы точу. Расслабиться я толком не смог, даже когда беседовал с роднёй, великий князь и княгиня Тверские прибыли вместе с Алисой. Моя сестрица обычно приёмы игнорирует, проводя все свое время в мастерских и лабораториях. Правда, на особо важные мероприятия все же выбирается под напором матушки. Я слышал от великого князя Тверского, что Надежда Григорьевна время от времени сокрушается, что ее старшая дочь до сих пор без жениха. Если подумать, в последнее время со спутником Алиса появлялась в обществе лишь в редких случаях, когда немецкий принц Густав Габсбург прилетал в Россию. Возможно, моя сестричка надеялась, что он будет и на свадьбе Нарышкина с новой но... Немцы решили не слать членов правящей семьи на этот прием. Как и японцы. Их делегацию сегодня возглавлял Акихита, разгуливавший под ручку с Яной. О составе делегации этих двух стран мы знали заранее благодаря личным связям. А вот, прибыв на сам прием, я убедился, что и от Китая никаких принцев и принцесс не приехало. А на моей свадьбе, между прочим, присутствовали принцессы Джуэй и Густав Габсбург и Токугава Цунайоси. Нужно ли говорить, что и от Британии и Франко-Испании тоже не было представителей правящих семей? Ожидаемо. Хотя в глубине души я надеялся, что от британцев может приехать сорнеть Джон Бекингем. Но, увы. Прошло 50 минут моего скитания между аристократами разных стран. Я как раз приметил, что появилась возможность пообщаться с молодоженами. Неспешно направился в их сторону, как вдруг... «Британская свинья! Как смеешь ты расхаживать с таким надменным видом!» Услышал я возглас слева от себя. Говорили на английском языке, но с заметным акцентом. «Ничего не имею против жителей Поднебесной. Знаю, среди них встречается множество достойнейших людей». Тут же последовал ответ на чистейшем английском. Но право слова, некоторые жители этой империи совсем уж недалеко ушли от обезьян. «Мерзкая глупая свинина. Думаешь оскорбить меня, но лишь хвалишь? Мой род берет свое начало от самого царя обезьян, так что спасибо за комплимент». «Ну вот, насколько же безмозглый у меня собеседника. Даже не понимает, что его только что макнули лицом в дерьмо». Эта необычная для приемов перепалка привлекала к себе все больше и больше внимания. Едва услышав ее начало, я тут же попытался идентифицировать спорщиков. Китайского аристократа зовут Сон Вэй, а британца — лорд Брюс Веллингтон. Он глава одноименного клана». Именно он возглавлял одну из военных группировок британцев и индусов в Индокитае. «Я вызываю тебя на дуэль, сын свиней», громко воскликнул невысокий китаец, взмахнув кулачком перед лицом толстопузого гиганта Веллингтона. Однако прежде чем британец успел хоть что-то ответить, рядом с ними, будто бы из ниоткуда, возник статный мужчина с длинным черным хвостом на макушке. Он положил ладонь на плечо Сунвею и произнес по-китайски. «Здесь не место для дуэлей, уважаемый Сонвей. Он сказал что-то еще, но я не настолько хорош в китайском, чтобы разобрать все слова. А затем генерал Ли Синь, а мужчина с черным хвостиком был именно он, молодой военачальник из фракции принцессы Джулей, повернулся к Виллингтону. Но сказать он ничего не успел. Вылез из кустистых зарослей принцессы и большим политиком себя почувствовал. Лисинь замер, пытаясь переварить услышанное. «Все-таки английский не его родной язык, и...» И он все понял, изменившись на глазах. Его спокойное лицо вспыхнуло яростью. По телу пронеслись полупрозрачные голубоватые сполохи, и в руке генерала возник созданный из воды меч. Замах. Виллингтон запустил огненный покров, готовясь принять удар. «Хватит!» — рявкнул я. Оказавшись между спорщиками, я схватил за запястье генерала Лисиня, не давая тому нанести удар. Четверть секунды мне потребовалось, чтобы осознать кое-что важное. Остановить двух иностранных дебаширов рванул не только я. Как и слова, «хватит» произнес тоже не я один. Канцлер Российской империи стоял прямо передо мной. Александр Борисович Годунов ринулся разнимать Лисиней Веллингтона с противоположной стороны. Чуть ранее я видел, как Годунов, расталкивая гостей, прозирался к месту конфликта. Но на три секунды он остановился неподалеку, чтобы получить краткий отчет о конфликте от одного из гостей, Гаврила Владимировича Демидова. Младший брат генерал-губернатора Московского и кровный дядя сегодняшней новобрачной вместе с супругой наблюдал за перепалкой китайцев и британцев с самого начала. И вот мы стоим с Годуновым друг напротив друга, смотрим друг другу в глаза и оба понимаем, что я успел раньше». Лисинь дернул рукой, пытаясь высвободиться. Я разжал пальцы, отпуская его запястье. «Господа, при всем уважении, свадьба моей внучки великого княжича Крымского не место для ссор и дуэлей», — пробасил Годунов вперед меня. На всех приглашениях стояла отметка, торжество свободное от конфликтов. Организовывая его и приглашая гостей, Мы души просили избегать любых конфликтов. Приняв наше приглашение, вы приняли и нашу просьбу. Канцлер Российской империи говорил размеренно, и, несмотря на то, что обращался к иностранцам, говорил на русском языке. Каждое его слово, точно гвоздь, вбивалось в головы слушателей. Приношу свои извинения вам, Александр Борисович, молодоженам, хозяевам и другим гостям. Лисинь развеял свой меч и обозначил поклон однако увы я не могу дальше поддерживать требуемые условия пока джон веллингтон не принесет свои глубочайшие извинения еще чего фыркнул британец или безящим голоском обратился к канцлеру поверьте александр борисович не я был зачинщиком сон вей первым оскорбил меня он небрежно махнул в сторону сон в стоявшего чуть позади генерала сон в явно собирался высказаться как и синь и канцлер но пусть так Холодно проговорил я, впившись взглядом Веллингтона. «Вы правы, господин Сон не справился с эмоциями и позволил себе лишнего. Но черту перешли именно вы, вплетая в конфликт неприсутствующую здесь даму. Более того, даму, исправящей семьи другого государства. О чем вы, ваше сиятельство? Я не понимаю», — хлопнул ресничками Веллингтон. «Я позволил себе скривиться от столь нахальной и явной лжи. Гад играл на публику». И играл на нервах. Не знаю, что вы там услышали, но я имел в виду лишь сад, в котором, по слухам, любит гулять ее китайское высочество. «Ах ты!» — прорычал Лисин, чуть подавшись вперед, но я довернул корпус, спиной преградив ему путь. Канцлер остался по левую руку от меня, а я стоял лицом к лицу с заносчивым британцем. Смотрел в его поросячьи глазки и чувствовал, как внутри меня закипает гнев. По слухам, Форх его вдышла. Слухи про цветущий сад принцессы Джулей в самом деле ходят. Но куда более распространены и другие слухи, связанные с принцессой. Слухи о ее интимной связи с молодым генералом Ли. Но чего-то мне кажется, что слухи эти лживы. Спокойный и рассудительный лисин сейчас в ярости. Глядя на него, мне думается, что его дико злит непочтительное отношение к чистой принцессе и порочащие ее честь слухи. Если бы ему в самом деле перепадало Джулей, было бы спокойнее. Но все это сейчас не важно. Куда важнее наглая рожа передо мной. А еще то, что канцлер со своей грёбаной политикой лавирования может отводить от России, а стало быть, и русских княжеств, наших азиатских союзников. С ними-то британцы и франко-испанцы не пытаются наладить отношения. Да и с немцами тоже. А Веллингтон меня бесит. Не люблю, когда в перепалке других приплетают. А еще больше не люблю оборзевших от дозволенности тварей. Эх, здорово, когда выпадает возможность и душу отвести, и выгоду получить. Извинитесь перед Лисиным и ее высочеством. Холодно произнес я, глядя ему в глаза, и поднимая уровень концентрации ауры. Веллингтон дрогнул и побледнел. Отступил на шаг и замотал головой. Нет. О чем вы говорите? С чего я должен извиняться? Да и вообще... Что вы себе позволяете?» «Извинись», — повторил я целенаправленно, вливая еще больше ауры в своего оппонента. Эффект получился бы куда более мощным при наличии физического контакта, но вроде и так неплохо. Британец побледнел еще сильнее, отступил на шаг и затараторил нечто малосвязное. «Нет, как ты смеешь? Кто ты такой вообще? Убийца в волшебном костюме, а кто ты без своего костюма?» «Князь?» «Чемпион», «Аскольд Александрит», спокойно ответил я, сделав шаг на отступающего Веллингтона. «Аскольд Андреич», слева раздался недовольный голос канцлера. Периферийным зрением я увидел, как его рука тянется к моему предплечью. Я ускорился и резко сделал еще шаг вперед, уклоняясь от захвата Годунова, а сам схватил британца за лацкан пиджака и притянул к себе, заглядывая ему в глаза. «Последний раз вас прошу, лорд Веллингтон, «Извинитесь», — проговорил я с преувеличенной вежливостью. «Есть контакт». Взвинтив ауру до максимума на ее невизуализированном уровне, я влел ее напрямую в тело британца. От такого импульса он затрясся, а затем дернулся, пытаясь высвободиться из моего захвата. Я не стал его удерживать. Британец бухнулся на колени перед Лисинем и приложил лоб к брусчатке. «Покорнейше прошу простить мою дерзость. Был неправ». Приношу свои глубочайшие извинения вам и ее высочеству благочестивой принцессе Джулей. таратория все это. Веллингтон дрожал и был похож на перепуганную свинью. Да уж, сильно на него моя аура подействовала. Видимо, и в самом деле в глубине души побаивался меня. Слухи о боевых успехах космодесантников в Африке и Швеции иногда и меня пугают. И в этих слухах я всегда фигурирую как тот, кто сражается в первых рядах. Достаточно. Бросил лисин скрестив руки на груди, отвернувшись. «Я принимаю извинения». «Вот видите, лорд Веллингтон, как все удачно сложилось». Радостно воскликнул я, положив ладонь на плечо продолжающего кланяться мужика. «Вас простили. Конфликт исчерпан. И теперь вы с чистой совестью можете возвращаться к друзьям. Вас ведь, наверное, уже заждались». «Да, вы правы, ваше сетельство». Промямлил он, неловко поднимаясь на ноги и отряхивая брюки. «Господа дамы». «Прошу меня простить». Продолжая кивать, точно китайский болванчик, Веллингтон ретировался под недоумевающие взгляды гостей. Секунду канцлер смотрел в спину лепетывающему британцу, а затем повернулся ко мне. Его глаза будто бы пытались прожечь во мне дыру. Я отвечал ему тем же. «Казалось, еще немного и воздух вокруг нас затрещит». «Что ж». Выдохнул Годунов и обозначил кивок. «Вынужден поблагодарить вас, Аскольд Андреевич, за то, что помогли разрешить эту неприятную ситуацию». Господин Ли, господин Сон. Повернулся он к китайцам. «Очень надеюсь, что дальнейшие споры, если они все-таки возникнут, будут проходить в более спокойной обстановке». Он натянул улыбку. «Ведь мы на празднике. Давайте радоваться за молодых. Эй, вина гостям!» Скинув руку, он щелкнул пальцами, призывая снующих с подносами слуг и служанок затем снова повернулся ко мне. Взгляд его был сложен для понимания. Он выражал сожаление, решимость. Нечто противоречивое перемешалось во взгляде канцлера. Подоспели слуги, мы взяли по бокалу, и Годунов вновь повторил. «За здоровье молодых!» Под предводительством канцлера мы выпили, а затем он оставил нас, сославшись на то, что нужно уделить внимание и другим гостям. «Ваше сиятельство!» Я смотрел вслед Годунову, когда меня позвали. Да, генерал Ли. Я повернулся к ревностному воителю китайской принцессы. Спасибо. Он низко поклонился. Я не мог игнорировать такое ужасное оскорбление, но последствия моих действий могли быть катастрофическими. Благодарю, что вмешались. Остановили меня. И выбили из мерзавца извинения. Ну что вы, улыбнулся ей генералу. Ничего я не выбивал. Я просто вежливо попросил. Да и вообще, Россия и Китай должны поддерживать друг друга, верно? Гости, стоявшие неподалеку и внимательно следившие за происходящим после моих слов, будто бы и вовсе забыли о том, как дышать, и обратились вслух. Ну а что? Уже и так ясно, что многое поменяется после сегодняшнего приема. В коллекцию иностранных друзей княжества Енисейского можно будет добавить и генерала Ли с его принцессой. Две секунды Лисинь пристально смотрел на меня своими раскосыми карими глазами, а затем снова поклонился и произнес. «Я не забуду ни ваших деяний, ни ваших слов, ваше сетельство». Разумеется, ответ главы китайской делегации тоже слышали все вокруг. И, разумеется, этот ответ быстро дойдет до канцлера. Александр Борисович Годунов покинул свадьбу внучки одним из первых. Раньше него сбежал только Виллингтон с несколькими сопровождающими. Канцлер же красиво поздравил молодоженов со сцены, поблагодарил гостей и величественно откланялся, сославшись на государственные дела. И вскоре он уже летел в Москву на личном самолете. В душе Годунова-старшего боролись противоречивые чувства. Если сущность вселяется в случайного человека, почему же этот принц Аскольд не вселился в кого-нибудь из нашего рода? Такой потенциал, такая сила и талант пропадают. Крутилась в голове Александра Борисовича. Однако канцлер был не из тех, кто мог долго сокрушаться о чем-то. Подумал, подумал и выгнал непрошенную мысль поганой метлой. Этой ночью рот Александрит лишится своей основательницы и наследника. А если повезет, то сгинет полностью. А нет, так потеря Софьи сломит его, лишит сил. И в своей месте, отправившись на чужбину, принц Аскольд сложит голову. Жаль молодежь буркнул себе под нос Годунов и уставился в иллюминатор. Глядя на черные тучи далеко внизу под брюхом самолета, канцлер в очередной раз подумал о том, насколько удачной была мысль устроить столь многолюдную свадьбу для Оксаны. Много иностранных гостей прибыло в империю. Взгляды служб безопасности родов были сконцентрированы на них. В такой суматохе стало легче провести и других гостей в империю. Тех, кто будет убивать Александритов. Или же крон принца Британской империи Георга Стюарта и его друга лорда Джона Бекингема, которые сейчас ожидают годного старшего в Москве.